Глава 21. Последствия и крупицы правды. Где-то очень и очень далеко. Тьма была убаюкивающей, теплой и искушающей. Это чувство доселе невиданного спокойствия и умиротворения было предательски манящим и пугающим. Хотелось бросить все и остаться здесь на вечность. Вот только кое-что огорчало. То, что плескалось на задворках сознания, по-своему отрезвляло и заставляло бороться с услужливым мраком. Я вновь угодил за грань собственного реанорского сознания, и оно опять разделилось на две части. И вариантов дальнейших событий проистекало изо всей ситуации тоже два. Либо я сдох и останусь здесь навеки вечны, либо я приду в себя... приду в себя когда-нибудь. Может, через несколько дней, а может и дряхлым стариканом лет пятьдесят спустя. «Дерите меня в уши и глаза, все феи Зеленвальда, твою-то мать!» «Ладно, признаю, заигрался с Давыдома в поддавки. Можно было убить его быстро и безболезненно, но тут важно было не перестараться. Победа должна была мне достаться демонстративно равная. Надо было отсеять до ганга западников и дать святошам понять, что после Камчатской бойни я не так страшен, как меня молюют окружающие». Вот только сраные хунхузы откнули князя Лазарева носом в собственное расставленное дерьмо и все испортили. Вот же кухаркины дети. Интересно, они использовали два анималита, чтобы отомстить мне лично? Или рассчитывали прихватить еще и знати кое-кого? Так или иначе, задача была самоубийственной. Значит, все-таки хотели забрать как можно больше народу с собой. «А эйгу тварь подзаборная, хорош!» Яйца у него стальные Своими выходками этот выкормыш могильного шакала Накопил себя на несколько смертных приговоров Безды, клянусь, оскверня его тело самым низменным и жалким способом А по тараха скормлю дворовым псам Дайте только вернуться Честно признаться, имелось Некое соблазнительное желание увидеться с бездной в этом браке Правда, позором мне этого хватит на сто лет вперед Вовек теперь нет мысли, на глаза и лучше не попадаться лишний раз. Побуду пока мюзди. Однако в следующий миг я ощутил, словно кто-то силой выдернул меня из непроглядного мрака противную реальность. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция князя Лазарева. Очень раннее утро. Тело моментально засоднило, ощущая невероятную слабость и одеревеневшие мышцы. Видимость размылась практически до самого нуля. Яркий свет болезненно ударил по глазам, потому как я по своей дурости и на одних инстинктах резко принял сидячее положение и мутным взором обвел собственные покои. Но кроме спящей под самым моим боком Алины Хмур и Хмурой Хельги, которая стояла у окна и не сводила взгляды с одной точки, в спальне никого не было. Нос почти мгновенно уловил несколько посторонних запахов знакомых людей и прислуги, а также ароматы недавно использованных целебных зелий. Что я без пардона сдох! Жив все-таки! Хвала объясни!» Рука тотчас потянулась к зудящей заметно побаливающей груди. Но кроме слегка зарубцевавшегося 15-сантиметрового шарама, я более ничего не обнаружил. Отметина останется на всю жизнь. Высокоуровневый муссон, принявший форму стихийного клинка. Прусская магия. Плюс над ним еще поработал могущественный отравитель. Именно тебя хотел прикончить грант магистр третьей степени, весьма известный по всему миру магический убийца. «Если бы не Оксана Романова, то мы бы тебя уже хоронили», — хриплым и безжизненным тоном прошептала Фонтек, облещенно выдыхая. Присев рядом, с усталым видом уткнулась головой мне в плечо и прикрыла глаза. Веки Магиния то и дело продолжали подрагивать от пережитого напряжения. «Лазарев, когда ты прекратишь так рисковать?» «Я догадываюсь, почему ты игрался с Давыдовым, но зачем зашел так далеко, что позволил себя ранить?» «Так было нужно, моя дорогая», — чуть скривившись, отозвался я, мягко прижимая к себе женщину и нежно поглаживая спящую Алину по голове. Хотя, если честно, нападение хунхузов было неожиданностью. Действовали они дерзко, но, признаю, это не отменяет того факта, что меня знатно окунули в бадью с дерьмом. Сколько я провалялся? «Две недели», — со слабой усмешкой тихо прошептала та кончиками пальцев касаясь моего лица. Снова проспал свой день рождения. Слава бездне, можно выдоха Проспал? А ведь точно, двадцать значит. Почти два с половиной года на земле. Поливать, невелика потеря, скривился я. Не люблю подобного рода праздники. Сам того не осознавая, я слегка повысил голос. Под боком что-то зашевелилось, и пару секунд спустя... Я вдохнул до более соблазнительный аромат женского тела и приятный запах луговых цветов. Ты редко с подлец, Зянтар! Тихо прошептала Алиша с зажмуренными глазами, крепко обнимая меня за шею. Постоянно заставляешь нас волноваться о тебе. Ха -ха, не забывай, у вас был выбор. Тихо рассмеялся я, целую девушку в лоб. Рита в порядке. «В порядке, сейчас отдыхает». «Где Проскови? поинтересовался я, глядя на фунтек. Лик хенги после заданного вопроса резко мрачился. Хватка же Алины на моей шее начала ослабевать, а на ее бледном личике появилось выражение тревоги и беспокойства. «С ней что-то случилось?» — холодно спросил я, начиная неосознанно впадать в безумие. «Успокойся» короче заговорила начальник службы безопасности, мягко коснувшись мои щеки. С ней все в порядке. А вот в роду у них произошла смена власти, как в целом и частично в империи. За пару недель многое случилось. Суча кровь! Дрянь! Этого мне еще не хватало. Если кратко, то их было шестеро, и все они были похожи на смертников. Четыре архимагистра на пике и два гранд-магистра третьей степени. Четыре воздушника, один иллюзор, один светляк. Плюсы все были накачаны высококачественным монументалом под самую завязку. На всех шестерых нашли следы мощного ментального воздействия. Момент выбрали более чем удачный. На несколько секунд умудрились прорвать охранный заслон. Они только успели что-то ковать себя и забросить на арену два артефакта. На этом вся их удача и закончилась. Пока Потемкин противостоял анималитам, третий тайный отдел за несколько секунд уничтожил хунхузов. Что касательно Светлого Князя, то абсолютное магическое истощение. Советник на грани. Весь удар он принял на себя. Все магические каналы разорваны в клочья. А резерв может в любую секунду разрушиться от простого дуновения. Что приведет за собой в его нынешнем состоянии к смерти. Потемкин, значит... Два артефакта пустоты — это серьезная проблема даже для повелителя. Старик мог еще тогда дуба дать. Я удивлен. Хорошие все таки подарки преподнесли древние кланы этому хрену Энгу перед смертью. Не только артефакты, но еще и монументал. Правда, теперь у этого шелудивого пса остался лишь один анималит и огромный, сука, долг. «Захар, ты не подумай ничего плохого!» «Просковья тебя навещала несколько раз», — зашептала вдруг взволнованная Алина. «Но сейчас она нужнее дома. Отныне ее отец — глава рода и временно исполняет обязанности действительно утайного тайного советника. Столица после дуэли и нападения бурлиты и все ждут итога. По слухам, западники требуют исполнения Хольмганга, а церковники возлагают все беды, заслучившиеся на Романовых и Потемкинах». Ха, как все спохватились-то, сукины дети!» «Фельга, распорядись насчет машины!» После коротких раздумий проговорил я, медленно выползая из постели и параллельно с этим перебарывая свалившуюся на плечи слабость. «Захар, тебе нельзя!» Вдруг с паникой в голосе спохватилась Алина, оказавшись быстро подле меня. «Ты же сейчас...» «Я жив и в порядке, гляди!» С расслабленной улыбкой перебил я Трубецкую, притянув ту к себе и, перехватив ее руку, нащупал рану на груди, после чуть левее и само сердце. Бьется же. Но уже пару мгновений спустя вновь обратил свой взгляд на Фунтек. Едем. Эфира у меня окрупится, и сейчас я лишь тень себе прошлого, поэтому для начала нужно взглянуть на светлого князя. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Потемкиных. Два часа спустя. Как ни странно, но служба безопасности рода Потемкиных уже знала Хельнгу в лицо. У главных ворот мы простояли всего несколько мгновений. Мне и Алине даже не пришлось покидать машину. Стоило Магине сказать несколько слов привратникам, как от группы воителей засквозило откровенным удивлением и нас тотчас пропустили. Поэтому пару минут спустя... Наша небольшая компания миновала главный вход в резиденцию. И первое, что я услышала, это цокот двух пар каблуков. Причем вторая пара двигалась гораздо быстрее первой. Второе, это ощутил несколько десятков могущественных ауров внутри усадьбы, из числа магов. А еще пяток секунд спустя, мое тело оказалось в плену нежных пальцев Прасковьи. «Живой! Очнулся!» Одними губами хрипло зашептала Прасковья головой прижимаясь к моей груди, гулко сглатывая. «Захар, прости, я...» «Хватит, все в порядке. Нет смысла сидеть у моей кровати и лить слезы». «Захар, дедушка, он... он...» «Уже в курсе», — тихо отозвался я, прижимая сунувшееся тело будущей жены к себе. «Он не умрет, верь мне». Но мне пришлось прерваться на полусловие, потому как вторая пара каблуков оказалась в опасной близости от нашей компании. «В одном Олег и Александр Александрович были правы на твой счет, взять, Негромко заговорила Потемкина с грустной улыбкой, глядя мне в глаза. «Ты один из самых живучих и самых рисковых людей в нашей империи. Твой бой с Давыдовым был великолепен, хоть и окончился неожиданностью. Судачить знать в столице о тебе не просто так. Я безумно рада, что моя дочь смогла обрести свое счастье с тобой. Лишь горстка аристократов может этим похвастаться». Кира Романова, мое почтение, поприветствовал я женщину, целуя тую руку. Прошу прощения за столь бесцеремонное вторжение в это нелегкое время. Можно просто, Кира. Не извиняйся, Захар, в нашем роду ты всегда жила на гость. Благосклонно кивнуло мне Потемкина. Но боюсь, что с Олегом вы разминулись. Он совсем недавно отбыл по работе. Я мало чем смогу тебе помочь, если ты прибыл по делам. Можете быть спокойны, Кира. Прибыл я вовсе не к вашему супругу и отнюдь не по делам. Мы приехали, чтобы проведать Александра Александровича. В таком случае прошу за мной. После недолгих раздумий бронила тихо женщина, переглядывая со своей смертельно бледной дочерью. Сейчас у него целитель Ксения, но пара минут у вас будет. Дрянь, полнейшая дрянь. Если я краткое по существу, то старик был плох и сдавал прямо на глазах. Точнее, князь был не просто плохо, чрезвычайно плох. Смерть дышала ему в затылок. Хватило одного рианорского взгляда, чтобы это понять. Некогда могущественный, подтянутый, светлый князь теперь лишь отдаленно напоминал себя прежнего. И случилось это всего-то за две недели. Осунувшееся лицо, невероятно бледный вид, слабое дыхание. Еле уловимое сердцебиение. Кожа напоминала просвечивающийся пергамент. От магических каналов остались лишь ошметки. Резерв, что называется, дышал ладан И именно в нем и заключалась проблема. Пришлось даже на мгновение обратиться ко всем своим рианорским чувствам, чтобы провести полный анализ тела советника. Суча кровь! Старику оставалось недолго. Две, максимум две с половиной декады. Разрушится резерв, и он умрет следом. Если судить по взглядам его семьи и целителей, все уже были в курсе. С моими нынешними силами исцелить его будет попросту невозможно. А с тем учетом, что моя рианорская магия жизни смехотворно, слаба и капризна, то и надеяться на что-либо стоящее не было никакого смысла. Чем дольше я смотрел на чудушные трепыхания целителей и самого князя, тем чаще меня посещали разные мысли. Честно признаться, по я ничего не должен, от слова совсем. И даже наоборот, это они должны мне. Но вот Прасковья... Думаю, Прасковья будет горевать, и как-то ни крути, но к ней, к Олени, к Хельге, и Лизе, я привязался. Кира Романовна, Ксения Викторовна, вы не могли бы оставить меня и девочек наедине с ним? Тяжело выдыхая, обратился к женщинам медленно присаживаясь на кресло рядом с Потемкиным. «Хотелось бы просто поговорить в его присутствии с ними. Это не займет много времени». «Если только пару минут, Захар». Переглянувшись со своей родственницей жизнючками, кивнула Кера на пару с Ксенией. «Больше нельзя, он должен быть под наблюдением целителей. Этого будет достаточно, благодарю вас». Не прошло и десяти вдохов, как кроме меня, князя и девушек, В комнате более никого не было. «Сахар, если ты хочешь, то мы можем тоже...» «Нет, останьтесь. Нужны будут свидетели, на всякий случай». «Свидетели?» — тихо вырвалось у Проскови. «Зачем?» «Трепещи, Куима. да чего же все сложно?» Алиша, Куня, тихим и безэмоциональным голосом, вдруг заговорил я, подзывая их к себе. «Однажды я доверился женщине». Как мне кажется, это было настолько давно, что и не передать словами. Доверился всем сердцем и душой, но взамен получил предательство и боль. Однако боль ничто, что, ее я привык терпеть. Но вот предательство совсем другое. Предательство должно караться смертью. Признаюсь вам честно, я не столь равнодушен, каковы меня считают окружающие. «Давно, очень давно я был другим, но сейчас я такой, какой есть. Поэтому я дам миру еще один шанс ради вас и еще горстки людей. Я не буду брать с вас никаких клятв, но то, что вы увидите сейчас... Надеюсь, вы будете держать это в тайне». «Захар, что ты...» «Хватит, коня, никаких вопросов. Когда получится, — выдавил с трудом у себя». Я сам вам обо всем расскажу. А пока просто наблюдайте. Мне больше нечего вам сказать. Сейчас я могу оперировать лишь жалкими крупицами. Об исцелении говорить нельзя. Но для пары костылей этого должно хватить. Надеюсь, я все верно рассчитал. И к этому времени эта ничтожная доля моих сил восстановится. И я притащу сюда тех, кто справится с поставленной задачей. Пять неотложных заветов магии Рианора: представить, возобладать, принять, обуздать, приказать. Приди и явись на мой зов, свои вольные капризы, потаскуха жизни. И я приказываю тебе целебные потоки Рианора, эфир жизни, искра баража. Рука мягко легла на грудь старика. Рухерианурского эфира, что скопились на моих пальцах, медленно преобразились в темно-изумрудную стихию и, проникнув внутрь, создали необходимые безумно хлипкие заслон на резерве Потёмкина. Захар, это, это же, с расширившимися глазами изумленно зашептала Прасковья, переглядываясь с не менее шокированной и взволнованной Алиной. Это же. Да, спокойно кивнул я наблюдая настоящую бурю в эмоциях обеих девушек. От увиденного те даже отшатнулись прочь. Это была магия жизни. Моя магия жизни. «Что ты... что ты сделал?» Бросилась ко мне моментально напуганная кони, мягко обхватив своими руками мое лицо и с тревогой поглядывая на своего деда. «Помог. Этого должно хватить месяца на три. Я ведь обещал тебе, он не умрет». «Захар...» «Кто ты такой?» — шепотом спросила Алиша, делая шаг ближе и заглядывая мне в глаза. «Как ты...» «Если вы все еще верите своему будущему мужу и не желаете мне зла, то лучше молчите», — негромко обронил я, нежно прижимая обеих княжон к себе, который невольно вздрогнули от моего прикосновения. «Когда-нибудь, когда придет время, я вам все расскажу. А сейчас не могли бы вы мне помочь?» потому как эта процедура отняла у меня все силы. Весь процесс отобрал у меня не только скупленные эфир, Эта капризная потаскуха даже каким-то образом умудрилась высосать досуха весь мой магический резерв. Именно из-за ее непредсказуемости я и терпеть не могу магию жизни. Мерзкая тварь, будь она проклята! Поэтому покоя светлого князя я покидал при частичной помощи Алины проскове Однако уже у самого выхода мне вдруг преградил дорогу тот, кого я вовсе не ожидал сейчас увидеть. «Захар, скажи!» Опасливо сглатово заговорил мелкий сопляк, устремив свой взор в пол. «Ты ведь и вправду убил всех тех людей! Тогда форпост и Ясхи! Все-все полмиллиона? Феофан, не до тебя сейчас! Все в порядке, Куня!» успокоила вспыхнувшую все еще дрожащую Потемкину, которая придерживала меня под руку. «Да, это я убил у всех тех людей». «Тогда... тогда...» запинаясь, пролепетал малец, не в силах встретиться со мной взглядом. «Ты можешь... Ты можешь сделать так, чтобы все, причастные к нынешнему состоянию деда, тоже умерли?» Ха, «Они обязательно умрут, мой кровожадный друг». Равнодушно усмехнулся я, проходя мимо и между делом потрепав того по голове. «Даю тебе слово, палача империи!» На улице к нам уже подоспела слегка взволнованная Хельга, которая стремоглав примчалась из гостиной, завидев мое состояние. «Захар, князь Голицын доложил, что тебя желает веди срочно императрица. Точнее, она сама едет к нам, вместе с Оксаной Романовой, Викторией и Ростиславом». Чтоб в меня тавтонский жеребец легнул, чего ж ей так не имется-то!